Четыре отчаянных сталкера отправляются в самое сердце Зоны, в заброшенную советскую лабораторию за очень ценным хабаром. Но Зона готовит им собственные сюрпризы. Чтобы выбраться живыми, им придется рискнуть всем. Лия Сальваторе. Чистое небо. Читает Роман Ефимов. Вступление. Небо корчилось в кровавом рассвете тяжелыми тучами, нависшими над мертвым лесом. Стояла зловещая тишина, не было слышно ни единого звука, ни шелеста травы, ни дуновения ветра. Молчали птицы, звери и насекомые, их просто не было, потому что это зона, Чернобыль, мертвый край». Все живое здесь вымерло, и это место будет болезненной, отметенной на поверхности земли еще тысячу лет. Но зона обладала притягательной силой для отчаянных и безрассудных людей, сталкеров. Нажиться на редкостях, добытых в Чернобыле, можно было невероятно, но риск погибнуть был гораздо выше. Потому что это Чернобыль, зона, мертвый край. Глава 1 Лаборатория. В самой глубине черного пустого леса, пропитанного ядовитой радиацией, копошились изуродованные создания, бывшие некогда людьми. Вот уже 15 лет, боровшиеся за выживание в безжизненной пустыне, они давно потеряли человеческий облик и разучились связно мыслить. Переваливаясь с одного бока на другой и подволакивая правую ногу, существо издавало хриплые звуки при вдохе и свистящие при выдохе. Скрюченные сплетения с торчащими из груди сочащимися с укровицей легкими шевелились как щупальца, и на конце каждого красовался острый ядовитый шип. Существо щурило гноящиеся слепые глаза и шевелила уродливыми ушами. Голое синюшного цвета тело бросилось вперед, и Лил проснулась. «Ты чего это вопишь во сне?» Раздался удивленный голос, и Лил сразу же успокоилась. Она лежала, закутавшись в плед на широкой площадке, оборудованной в ветвях скрюченного дуба. Рядом с ней спали Кир и Макс. Дэн дежурил возле слаботеплившегося огонька, устроенного так, чтобы не привлекать внимание копошащихся в лесу тварей. «Сны», — коротко пояснила Лил, заворачиваясь в плед. «Сейчас в холодной пустоте и темноте не хотелось приманивать существо из сна. Ты, Лилия, очень впечатлительная девушка». Пробормотал Дэн, за что тут же получил прицельный болезненный пинок по голени. «Еще раз назовешь меня Лилия и превратишься в денчика проворчала девушка. Дэн усмехнулся. «Не буду». Ему было 25 лет, как и всем им. Лил находила в этом некую мистическую связь, соединявшую их четверых. Дэн, как и Лил, рос и воспитывался в детском доме, после чего он поступил на службу в армию. А Лил отправилась на курсы подготовки военных медсестер для помощи раненым в ходе боевых действий в Чечне. Там они с Дэном встретились опять и больше не разлучались. Когда война закончилась, Лил и Дэн заскучали, хотелось острых ощущений, наслаждаться риском, опасностью висеть на волоске от смерти. Тогда-то Дэн и придумал отправиться в Чернобыль и присоединиться к сталкерам. Их приняли не очень радушно. Никому не были нужны хорошо подготовленные соперники. Им пришлось выживать самим. Затянув однажды, зона уже не выпускала своих жертв. Макс и Кир присоединились к ним позже. Они были братьями и оказались в Чернобыле случайно просто решили прыгнуть с парашютом. Попробовать острых ощущений. Вот только инструктор им попался говенный, не смог толком объяснить, в какой момент надо прыгать. Они прыгнули над зоной. Упали они прямо в сердце рыжего леса. По счастью, Дэн стал свидетелем этого события. Они слил сразу же, рванули в лес. Инструктора они спасти не успели. Твари разорвали его на месте. Лил тогда подумала, что два спасенных парня впадут в истерику, но ничего подобного. Хладнокровие им было не занимать. Выбраться из зоны без снаряжения было невозможно. Когда же полгода спустя объявился торговец, Макс и Кир передумали уходить. Зона затянула и их. Лил бросила короткий взгляд на спящих братьев. Самой ей спать уже не хотелось. Тяжелые свинцовые тучи приняли ржавый оттенок. Близился рассвет. Лил встала, отбросила в сторону плед, потянулась. «Можешь еще поспать пару часов», — предложил Дэн. «Не хочу. Сегодня серьезная вылазка. Должна быть готова». «Да», — Дэн перебросил ей лежавший у костра автомат Калашникова, который она ласково называла «Малыш», и кивнул в сторону братьев. «Скажи это им». Лил усмехнулась, бросив взгляд на спящих друзей. Дэн протянул ей бутылку воды, давая умыться и сделать глоток. «Сколько осталось?» 4 По одной на каждого». «Когда появится дед?» «Завтра. На дороге в Припять». «Можем не успеть». Лил прищурилась, подсчитывая время на путь туда-обратно, плюс сама вылазка. «Подождет», — пожал плечами Дэн. «Раньше всегда ждал. Мы ведь не одни у него. Дед хорошие деньги на этом делает». Лил залпом выпила остатки воды, мокрыми руками обтерла лицо, сплюнула, села рядом с Дэном, вытянула левую ногу, облокотив на нее автомат. Ловко и быстро разбирая любимое оружие, она почистила его от невидимой пыли, смазала ружейной смазкой и осторожно собрала обратно. Небо становилось все более темным. Обещалась гроза. Это было плохо. Глинистая земля и плохая видимость могли помешать вылазке. Лил закрепила патронтаж, отвязала от пояса узкую полоску камуфляжной ткани, стряхнула с нее пыль и крепко завязала вокруг головы, убрав с лба волосы. «Необычное занятие для девушки», – рассудительно сказал Дэн. «И как это тебе угораздило стать сталкером?» Лил громко фыркнула, одарив Дэна красноречивым взглядом. «Нет, но эти двое никогда не дадут поспать», — сонным голосом сказал Макс, а Кир зашевелился. «Солнце уже встало», — кратко сказала Лил, затягивая шнуровку на армейских ботинках. Она аккуратно заправила за голенища сапог выбившиеся камуфляжные брюки и затянула пояс. Макс зевнул и сел. Дэн протянул и ему воду. «Вылазка сегодня. Осталось еще одно место на карте, которую дал дед полгода назад». «Уверен?» – тихо спросил Кир. «Да», – кивнул Дэн. «Опасно будет и тяжело», – задумчиво сказал Макс. «Мы так далеко еще не забирались». «Всего на пару километров дальше», — возразила Лил. «Эта пара километров находится в глубине 10-километровой зоны отчуждения», — в тон ей ответил Кир. «Дэн, какой там уровень радиации? Примерно 200 микрорентген в час. не хило да?» Лил пожала плечами. «Говорят, там очень редкий артефакт хранится. На этом уровне зоны обитают мутанты четвертого разряда». «Это тебе не пятый, который по лесам шарахается». «Мой малыш со мной», — нежно сказала Лил, касаясь рукой своего автомата. «Я готова». «До выхода полчаса», — сказал Кир, взглянув на часы. «Идем, Макс». Братья спустились вниз по малой нужде. Щётчик у тебя?» Лил засунула в поясную сумку противогаз и перчатки и вопросительно посмотрела на Дэна. «Да». Сталкер развернул карту, склонился над ней, изучая. «Где это место?» Лил заглянула ему через плечо. Вернулись ребята. «Там, где была советская лаборатория, сейчас там пусто, но, говорят, колючая проволока еще целая». «Ты уверен, что хабар еще не забрали?» – спросил Макс. «Не хотелось бы рисковать своей шкурой ради фантома». «Чушь!» – отмахнулся Дэн. Вы прекрасно знаете, что дальше нас и, пожалуй, Серого в зону не проникает никто. Большинство сталкеров промышляют в Чернобыле. Самые смелые на границе зоны отчуждения, одиннадцатом и двенадцатом километрах. А мы собрались на восьмой, хмыкнула Лил. Чистой воды самоубийство. Можешь остаться, съязвил Кир. Подождать нас здесь, на нашем родном десятом километре. «Ты, кажется, сказал, что самые смелые промышляют рядом с зоной отчуждения?» – уточнил Макс. «Так и есть», – подтвердил его слова Дэн. «А как тогда назвать нас, если самые смелые – они?» «Дурак безмозглый», – подала голос Лил. «Мы безрассудные, чокнутые, свихнутые. Лезем в самую пасть опасности, не считаясь с нею. «А ты знаешь какого-нибудь сталкера, который сколотил на артефактах состояние и зажил без забот до счастливой старости?» – спросил Кир. «Им явно будешь ты», – хмыкнул Макс, «если начнешь шевелить своей задницей как следует». Первым спустился Кир, за ним Макс и Дэн. Лил втянула веревку назад, затем по веткам, на правах самой легкой и гибкой, спустилась вниз сама. Это убежище было временным». Они ночевали здесь перед каждой вылазкой. Настоящий же штаб был в лесу, в старом советском бункере. Конечно, там было не так уютно и солнечно, как на вышке Серого. Многого оттуда было не видно, но безопаснее места было не найти. Дэн все время опасался еще одного выброса. И хоть Лила пыталась ему доказать, что реактор пуст, Дэн был непреклонен и к Серому переходить не хотел. Пару лет они крупно ссорились по этому поводу. Помог им помириться сам Серый. На вышке случился пожар. После шумной попойки кто-то уснул прямо с сигаретой во рту. Поговаривали, что Серый потом из этого человека все жилы вытянул. Пожар приманил к вышке огромное количество мутантов. И прятаться люди во главе с самим командиром прибежали в бункер. Кира и Макса тогда еще не было. Бункер был рассчитан на гораздо большее количество человек, чем привел с собой Серый. С того времени Лил больше не уговаривала Дэна перебраться на вышку, а Серый клялся в вечной любви и взаимной помощи. Они вышли из медленно догнивающей лесополосы на открытое пространство, бывшее когда-то плодородной землей. Сейчас под ногами была сухая потрескавшаяся равнина, усыпанная камнями зеленой обломками металла, заброшенного сюда после второго, скрытого от властей, взрыва реактора. Кое-где попадались желтые кости, умерших от голода и облучения животных, чьи перекрученные скелеты заставляли догадываться, сколько у них было ног и голов. Макса такие зрелища всегда приводили в ярость. Никогда не поверю, что выброс опустошил реактор всего на 5%. Пусть доказывают это тем, кто сидит в тёплых постелях в сотнях километрах отсюда. Реактор опустел полностью. «Взрыва было два», – прервал его Дэн. «И я думаю, что теперь он пуст. В первый, может быть, он и выбросил половину содержимого, но сейчас точно пуст. Вы идёте или нет?» Под ногами Лил захрустели кости мелких животных. «По пути можно заглянуть в лагерь Серого. Серый не любит гостей». «Он мог бы сказать, как ведет себя зона в последнее время, ведь живет ближе всех к ней», — предложил Кир. «Всего-то на пару сотен метров. Работает он на десятом, как и мы, а дальше не суется», — возразила Лил и прибавила явно довольная. «Сегодня мы его переплюнем. Но он живет на вышке, оттуда многое видно», — не согласился Кир. «Заткнитесь вы уже оба», — не выдержал Дэн. «Артефакт наш», — Чего бы это нам не стоило? Мы обговаривали эту вылазку миллион раз. И все решили, что она состоится. А теперь что? Идёте на попятный, как бабы? Эй-эй, полегче, шикнула Лил. Ты не баба, ты сталкер, успокоил её Дэн. Мы войдём в эту чёртову лабораторию, разнесём по кусочкам её и всех тварей, что там обосновались». «Заберем Хабар и отдадим его деду, который снабдит нас жратвой и оружием. Все ясно?» «Не кипятись, Дэн», – миролюбиво произнес Макс и первым двинулся через поле по сухой горячей земле. «Ты знаешь, что так далеко забираться в зону – большой риск». «Знаю», – проворчал Дэн, идя рядом с Максом. Лил и Кир переглянулись, после чего девушка воздела очи горе. Они шли друг за дружкой, осторожно высматривая опасность на каждом шагу. Стояла ранняя осень, но жара была иссушающей. Воздух был тяжелым и густым от радиации, сильно пахло озоном. И чем сильнее был этот запах, тем выше был уровень радиации. Правда, сталкеры не чувствовали этого запаха, на их головы были надеты противогазы. Дэн вытащил из кармана счетчик Гейгера, преодолевая широкими шагами метр за метром. 150 микрорентген в час. Вполне нормально. Мы на девятом километре зона отчуждения. Далеко на востоке виднелась вышка, стоявшая на первых двухстах метрах зоны отчуждения. Но сталкеры взяли гораздо западнее, чтобы избежать любопытные взгляды и вопросы людей серого. «Что представляет собой артефакт?» — спросил Макс. Дэн пожал плечами. «Точно не знаю, но дед обмолвился, что это что-то ценное. Кое-кто отвалит за это кучу бабок». «Конечно», — проворчала Лил. «Он всегда так говорит, когда ему что-то нужно. Если там ничего нет, то лично для меня станет ценной шкура деда». Со вкусом проговорил Кир, и Дэн расхохотался. В небе загрохотало — И Лил с беспокойством всмотрелась в налитые ржавчины тучи. «Дождь будет», — кратко сказала она. «Надо найти укрытие. Люди Серого один раз попали под кислотный, от них потом только кости остались. Их мутанты сожрали, которые тоже подохли. Их нашли рядом, внутренности были разворочены от кислоты. Хотите также, Небо заворчало глухо и хрипло». «Быстрее!» Сталкеры ускорили шаги, шли молча, сосредоточенно, тревожно поглядывая на небо. В начале восьмого километра поле закончилось и плавно перешло в небольшое взгорье. Большой холм был исковеркан глубокими ямами, откуда брали землю. Очевидно, советские ученые проверяли глубину проникновения радиации в почву. Сейчас раненая земля почти восстановилась покрывшись желтовато-ржавой чахлой травой. Лил не удивилась бы, если бы узнала, что на этих полях будут выращивать зерно через пару десятков лет. Они поднялись на рыжую вершину холма, усеянную мертвыми ветками и костями. Было там и несколько трупов. Вокруг них роились мухи. Прошло уже несколько дней. Лил брезгливо перешагнула через первое тело, узнала бородатое лицо и усы. «Люди серого», — пояснила она, переворачивая одно из тел носком сапога. Из приоткрытого рта трупа выпал мертвый жук. «Видимо, мы не первые отправились за артефактом», — мрачно изрек Макс, склоняясь над следующим телом. «Этот без ноги, не обошлось без тварей. Без них здесь ничего не обходится» негромко ответил Дэн. «Они опытные сталкеры, их не могли убить мутанты», не поверил Кир. «Смотря какого уровня, с пятым они бы точно справились, да и с четвертым, пожалуй, тоже». Кир присел на корточке возле одного из тел, чье лицо было обглодано до скуловых костей. Нужно проверить карманы, вдруг они вынесли артефакт. Сталкеры быстро проверили все карманы поверх одежды и под ней стараясь, однако, не сильно тревожить трупы. Не спасло. Зловоние от потревоженных, загнивших тел тут же усилилось. Лил видела, как под кожей одного из них копошились черви, и ее едва не вырвало. «Не трогай их», — посоветовал Дэн, видя, как лицо девушки позеленело. «Мы не сможем их похоронить», — высказался Макс. Их тела расползутся по кусочкам при малейшей попытке поднять. Кроме того, от них так и несет радиацией. Дэн поднес к трупам счетчик Гейгера. Стрелка, которую и так всегда зашкаливала, задрожала. «Идем отсюда». «Идем». Лил перешагнула через последний труп и начала спуск с холма, с трудом удерживая подступающую дурноту. Впереди уже виднела стянущаяся на многие километры колючая проволока, ограждающая что-то вроде большой груды обломков. «Стой!» – Дэн придержал Лил за плечо. «Может быть, под напряжением?» «Источник питания, даже если остался цел, давно сдох», – скептически произнесла девушка. «Может быть, аварийный? Вперед!» Лил кивком головы пропустила их негласного лидера к ограждению. Дэн коснулся тыльной стороной руки натянутой проволоки. Ничего. «Это так ты проверил напряжение? Собственной шкурой?» – рассердилась Лил. «Идемте». Дэн прополз под нижними слоями проволоки, следом за ним Макс и Лил. Кир зацепился, и его пришлось выпутывать. «Вот мы и на месте», – сказал он, выпрямившись. Непримечательная с виду территория представляла собой полосу препятствий, созданную разбросанными бетонными блоками с торчащими из них железными пальцами арматуры и осколками стекла. Теперь под ногами хрустели уже не кости. «Будьте осторожны», – пробормотал Дэн, пробираясь через узкие проходы между глыбами. «Мы всегда осторожны». Откликнулась Лил, оценивая высоту самой низкой глыбы. Пробираться между узких ходов ей совсем не хотелось. К тому же мальчикам требовалось прикрытие сверху. «Помоги мне», — попросила она Макса. Сталкер встал на одно колено, подставляя ей сначала ногу, а затем плечо. Лил ловко вскарабкалась на обломок бетона, а с него запрыгнула на высокий осколок. Перед ней расстилалось что-то вроде непродолжительного лабиринта. «Вам налево», — сказала она сталкером, оббегая глазами глыбы. «Все чисто. Пока». Лил ловко запрыгала по кускам бетона следом за друзьями. «Кажется, тебе пора спускаться», — крикнул Дэн через некоторое время. «Мы пришли». Лила глядела в высокие железные ворота. «Наверное, заперто?» — поинтересовалась она у ребят. «Еще бы!» – Кир дернул дверь. «Внутрь сможешь забраться?» – спросил Дэн. «Конечно!» Лил взяла разбег в несколько шагов, оттолкнулась от бетонных глыб и зацепилась за верхний край ворот. От резкого удара сломалось два ногтя на правой руке. Девушка чертыхнулась от боли и подтянулась наверх. Ее глазам предстало унылое зрелище – в виде наполовину развороченного здания без крыши и второго этажа, от которого остались лишь небольшие бортики стен. Виднилась и кое-какая мебель, вся железная. Полы и двор были усыпаны битым стеклом, а в окнах первого этажа хлопала пленка. Лил спрыгнула во двор, взметнув град осколков и разблокировала ворота с хитроумным запором. Сталкеры прочно закрепили открытую дверь, на случай неожиданного бегства и двинулись дальше. Дэн первым смахнул с окна остатки стекол и запрыгнул внутрь. «Здесь пусто», – прокомментировал он заброшенную унылую комнату с облупившейся краской на стенах и раскрошившейся плиткой на полу. «А ты как думал?» Кира кинул взглядом валявшиеся в помещении стол, стул и покосившийся шкафчик. «Легко не было еще ни разу. Лил по очереди открыла все шкафчики, но кроме исследовательских записей не нашла ничего интересного. «Разделимся?» – предложила она. Все согласились и вышли из комнаты, после чего Лил и Дэн двинулись налево по коридору, а Макс и Кир – прямо. «У тебя есть собственные соображения?» – вполголоса поинтересовалась Лил, бесшумно ступая по стеклу и прислушиваясь к тишине лаборатории. «Я думаю, советские ученые исследовали что-то крайне необычное здесь», так же тихо ответил Дэн. «Им пришлось это бросить, когда случился взрыв. Эта штука впитала в себя кучу всего и теперь лежит, ждет своего часа». «Но тогда она должна быть крайне радиоактивна». «Нет», – покачал головой Дэн. «Счетчик Гейгера ведет себя нормально, более-менее. И где она может находиться?» «Где-то внизу». Дэн усмехнулся. «Не в самом. Я очень удивлюсь, если здесь нет запутанной сети подземных исследовательских станций. Тогда что мы делаем здесь, наверху? Без карты мы там сгинем». «Мы и так там сгинем», — мрачно сказала Лил. «Представь, что копошится на нижних уровнях». «Представлял», — в тон ей ответил Дэн. «Но мы всегда можем вернуться домой. Нет у нас дома». Неожиданно разозлилась Лил. «Ты знаешь, что мой дом рядом с тобой, где бы ты ни был». «Прости», — мягко ответил Дэн и неуклюже похлопал ее по плечу, а затем переключился на насущную проблему. «Нам нужен командный центр или что-то в этом роде. Я очень надеюсь, что это где-то здесь». «Ребята!» — раздался голос Макса. «Мы что-то нашли!» Лил и Дэн поспешили к ним. Этим что-то оказалось чуть приоткрытая бетонная дверь, толщиной чуть ли не с человека. Дэн толкнул дверь ногой. Внутри слабо мерцало аварийное освещение. Лил заглянула следом и тут же отшатнулась. Внутри лежал еще один труп. Этого убили мутанты. Но он пытался спастись. По полу за ним тянулся кровавый след из внутренностей, вывалившихся из брюшной полости. Лил зажала рот рукой и прищурилась, разглядывая труп. «У него что-то есть». Девушка ловко выдернула из мертвых рук металлический тубус. «Идем отсюда, я не могу здесь больше стоять». Остальные сталкеры поспешили за ней, явно обрадованные. Лил зашла в первый же пустой кабинет и поставила тубус на чудом устоявший на своих ножках стол. Отвинтив крышечку, Лил достала изнутри свернутый в трубку лист, в котором все с радостью узнали план здания. «Придержите», — попросила она друзей, разворачивая карту и внимательно всматриваясь в нее. «Кто-нибудь что-нибудь понимает в этих загогулинах?» — спросил Кир. Дэн хмурился, разглядывая чертеж. «Нам нужно сюда», — он ткнул пальцем в центр карты и нужно пробраться туда, не поднимая шума. «А где вход?» – поинтересовался Макс. «Как нам попасть на нижний уровень?» «Он на улице», – Лил прищурилась. «Я вроде бы видела там лестницу, ведущую вниз к закрытой двери». «Будет очень плохо, если она и правда закрыта», – проворчал Кир. «Не думаю. До нас здесь побывали еще сталкеры, так что приготовьтесь к новым трупам». «Идемте», – Лил поправила патронтаж на поясе и зашагала к выходу. «Будьте наготове». Лестница и правда оказалась целой, а дверь в конце неё открытой. Лил незамедлительно достала автомат, перезарядила его и сняла с предохранителя. «Лил», — Дэн остановил чересчур храбрую девушку. «Прикроешь меня?» Немного проворчав, она пропустила сталкера вперед. За дверью начинался темный железный коридор, напоминавший переходы на космических кораблях. Здесь слабо мерцало аварийное освещение, и это было им на руку. На уши давила тишина, и любой звук, даже шаги, отдавался гулким эхом в бесконечных коридорах. Шли они недолго. Как вскоре выяснилось, коридоры вовсе не были хаотичным лабиринтом, Все они сводились в один центральный огромный холл, по которому двадцать лет назад сновали деловые люди в белых халатах. Лил случайно запнулась. Кир закашлялся от пыли. Звуки получились неожиданно громкими и далеко разнеслись по широкому холлу. «Тихо!» – шикнул на всех Дэн. Лил взвела автомат, прислушиваясь. «Где-то далеко раздалось тихое шуршание». «Нас услышали», — бледнее сказала девушка. «Успеем». Дэн махнул рукой и быстро пошел вперед. «Я думаю, Хабар где-то рядом». Они побежали. Шуршание было все громче. Вскоре к нему добавилось царапание когтей о железный пол. «Их много!» В голосе Макса послышался страх. «Очень много!» «На нас хватит!» — сквозь зубы проговорила Лил. Они бежали, пока с размаху не врезались в прозрачную стену. Коридор закончился. Его преграждала высокая стена из бронированного стекла. «Быстрее сюда!» — крикнула Лил, нашарив в стене небольшое углубление, оказавшееся ручкой. Дверь со скрипом отворилась. Клацание когтей стало невыносимо громким и протяжным. Сталкеры налегли на дверь, пытаясь закрыть ее. Конец коридора терялся в мгле, но Лил уже могла разглядеть в красноватом блеске аварийных ламп нечеткие силуэты тварей. Больше всего они напоминали тени, какими они бывают, падая на изогнутые предметы, такие же кривые и неровные. Дверь с шумом захлопнулась, сразу стихло шарканье многочисленных ног, и Лил перевела дыхание. «Кажется, все в порядке?» с беспокойством спросил Макс. Фигуры приближались, и Лил могла уже разглядеть первых. Таких мутантов она еще не видела. Те, что жили в Припяти, Чернобыле и Лисах, были синюшными, слепыми и скрюченными. Больше напоминали зомби. Эти же выглядели так, словно с них заживо содрали кожу, и сырое мясо непрестанно сочилось чем-то молочно-белым. Приглядевшись, Лил увидела, что это личинки, лениво переползавшие с места на место. Твари передвигались на всех четырех конечностях, лишь изредка вставая, чтобы ухватиться за стену или за другого монстра. Но уродливые формы головах еще виднелись остатки волос, длинных и редких, как тонкие струи болотной жижи. Мать честная, пробормотал Кир. Вот это уроды. Мутанты все пребывали. Казалось, они только и делали, что непрестанно размножались все пятнадцать лет после взрыва. Несомненно, они деградировали, и от прежних людей в них не осталось ничего. Но все же Лил тяжело было различать среди одинаково отупевших монстров мужчин и женщин, стариков и детей. «Ребята!» – вырвал Лил из раздумий голос Дэна. «Кажется, мы на месте». Девушка оглянулась и увидела огромную в пол стены металлическую дверь с огромным блестящим штурвалом вместо замка, который не повредила ни время, ни ржавчина. «За такими дверями обычно груды золота хранятся», – присвистнул Макс. Кир постучал по двери. Гулкий короткий звук открыл им, что помещение было не очень большим. «Как мы туда попадем?» – спросила лил «На слух попробуем». Дэн присел на корточки возле двери и прислонил к металлу ухо. Лицо его выражало крайнее сосредоточение. Он молча отсчитывал цифры, слушая только ему одному различимые щелчки. Сталкеры стояли, затаив дыхание. Минуты тянулись очень медленно, пока не раздался громкий щелчок и ликующий вопль Дена. «Есть!» Они налегли на дверь, с трудом открыв ее, и ввалились внутрь. Комната была маленькой и пустой, только в центре находилась высокая витрина, накрытая плотной непрозрачной тканью черного цвета. «Кто-нибудь ее снимет?» – спросил с опаской Макс. Лил фыркнула и, прежде чем ее успели остановить, сдернула ткань рукой. Сначала им показалось, что в витрине покоится каменная глыба чёрная, пыльная и непрозрачная, заброшенная много лет назад. Но стоило лампе над потолком замигать, как камень заискрил своими многочисленными идеально ровными гранями. Лил ахнула. «Это же бриллиант чистой воды!» восторженно воскликнул Кир, разглядывая сокровище. Размерами камень был примерно с голову взрослого человека, и Лил не могла поверить, что советские ученые бросили это сокровище здесь. «Что-то здесь не так», – пробормотал Дэн, и они с Лил переглянулись. Командир разделял ее точку зрения, но не зря же они рисковали собственной шкурой. «А почему предыдущая команда бросила камень здесь?» — спросил Макс, глядя, как Лил замахивается прикладом автомата для удара. Рука Лил замерла. Она с любопытством уставилась на Макса. «Действительно. Почему?» «Дубина!» — проворчал Кир. «Они просто сюда не добрались. Иначе мы не нашли бы у того трупа карту». «Дэн!» — хором спросили они. Сталкер разглядывал камень, прищурившись, затем склонился, вплотную приблизившись к стеклянной витрине. «Алмаз — самое крепкое соединение, верно?» — задумчиво спросил он. «Верно», — согласно кивнула Лил. «Свет на гранях этого камня преломляется так, как делать этого не должен». «То есть?» — не понял Макс. Если бы между витриной и камнем не существовало ничего, кроме воздуха, лучи скользили бы по-другому. «Так что же там внутри?» — не выдержал Кир. «Говори кратко». «Я думаю, кислота», — спокойно ответил Дэн. «Она не может разрушить камень, но может защитить его от врагов. То есть мы не сможем взять его», — мрачно заключил Кир. «Сможем» улыбнулась Лил, доставая из своего рюкзака динамитную шашку. «Не для того я сюда тащилась, чтобы ни с чем возвращаться. Лил, я тебя люблю!» обрадованно воскликнул Макс, а Дэн захлопал по карманам в поисках спичек. «Сделай фитиль подлиннее», попросил капитан, извлекая из внутреннего кармана маленький коробок и чиркая им. Пока Лил откусывала фитиль, Макс обеспокоенно ощупывал стены. «А динамит точно не разнесет здесь все к чертям. Не хотелось бы встретиться на том свете». «Встретиться нам бы там, конечно, хотелось», глубокомысленно изрек Макс. «Но не сейчас. И не думаю, что сейчас. Стены-то нами строились, русскими, во времена СССР. То есть на совесть. А так как это стратегически важный объект, да еще и подземный, то он должен быть рассчитан на бомбежки применение ядерного, атомного... «Чего рассуждать-то? Только гляньте на эти двери!» — проворчала Лил, поджигая запал. «Все, некогда смотреть. Сматываем удочки!» Все четверо бросились наружу, изо всех сил налегли на дверь, закрывая ее, и молча покрывались липким холодным потом, ожидая большого бум. «Э, ребята, кажется, у нас проблемы!» Дэн сильно сжал плечо Лил и обернулась. Внутри у нее все похолодело. Коридор, насколько он был виден вглубь, был заполнен мутантами. Самые сильные прорвались вперед и прижимались к бронированному стеклу, за прочность которого молились сейчас сталкеры. Действуя как слепые котята, мутанты переползали друг на дружку, устраивая потасовки, из которых не все выходили живыми. Но всех их влекло одно – запах теплых тел, доносящийся из бронированной лаборатории. Завороженная этим зрелищем, Лил подпрыгнула вместе с лабораторией, содрогнувшейся от взрыва. Раздался протяжный скрежет, напоминающий тяжкий вздох, а затем погасло аварийное освещение. Макс нецензурно выругался, перебивая ругавшегося не менее смачно Кира. Воцарилась полная темнота, в которой у Лил пробежали мурашки по телу. Горели тысячи злобных желтых огней. Они подождали еще чуть-чуть, давая возможность пыли и штукатурке слегка осесть, а затем снова налегли на дверь. В лице им ударило поднятая в воздух извести клочья пыли. Лил закашлялась, Дэн сплюнул, стояла кромешная тьма. «Вы что-нибудь видите?» – на удачу спросил Дэн. Фонарик Лил уперся в плотную грязевую завесу, намертво повисшую в воздухе. Она смело шагнула вперед, но через несколько шагов ее нога нависла над пустотой. Если бы не прыгнувший вперед Дэн, вовремя поймавший ее за шиворот, Лил полетела бы вниз, в пропасть. «Думай, что делаешь!» Рассерженно прошипел Дэн. Лил пробурчала в ответ что-то невразумительное, как вдруг увиденное заставило ее осечься. Дыра в полу образовалась не из-за взрыва и нерадивости строителей, а из-за мощного выброса какой-то кислоты, прожегшей несколько этажей насквозь. И то, что красовалось в самом низу, заставило волосы на голове Лил встать дыбом. Она иступленно забилась, пытаясь забраться наверх. Ребята помогли ей в этом, но Лил все равно мелко дрожала. «Что стряслось?» – тревожно проговорил Дэн. «Ты ранена? Ты в порядке?» «Там, внизу. Нельзя идти!» – слабо проговорила девушка, поднимаясь на подкашивающиеся ноги. Лаборатория не кончалась этим уровнем. Она раскидывалась на огромное расстояние под землей. Вот так вот ходишь по земле и не знаешь, что ее плоть изъедена машинами, как рыхлый песок муравьями. Многоуровневая дыра подтягивала к своим краям нечто такое, чему не было описания на существующем языке. Сталкеры, смело заглянувшие в провал, в ужасе отшатнулись. «Святая Дева», — перекрестился Макс. Дэн зло сплюнул. «Двум смертям не бывать, но я лучше подохну от голода, чем послужу обедом этим тварям». «Мне интересно другое, Дэн», – тихо сказала Лил. «Сколько еще от нас скрыли? Ведь не все знают о том, что за существа водятся здесь. А мы, прожженные сталкеры, свято верили в то, что власти эвакуировали отсюда всех. Да, они это сделали, но только по отношению к мирным людям». А сколько заводов они заперли, как консервные банки?» Лил распалялась. «Никто не бросал своих исследований, это ученых бросили здесь. Они деградировали, разложились под действием радиации, мутировали. И вот что в итоге. Лил вытерла пыль с лица рукой, но лишь больше размазала грязь. Но это не самое страшное. А что же может быть хуже?» Сквозь зубы проговорил Макс, подходя к краю обвала и заглядывая внутрь еще раз. Они были цветом советских людей, образованными людьми, учеными. «Я понял, куда ты клонишь», – простонал Кир. «Я не клоню, мать твою», – взорвалась Лил. «Я говорю прямым текстом. Это очень умные монстры, знающие эти коридоры наизусть, интеллектуально развитые и...» послышался скрип отворяемой бронированной стеклянной двери. Глухое ворчание, слабо слабослышавшееся из коридора, сразу стало в несколько крат громче. «Умеющий открывать двери», — закончила Лил. «Думать некогда, бежим!» — завопила она, хватаясь руками за край провала и прыгая внутрь. «Мы люди, мать твою, или нет?» Она оказалась уровнем ниже. Мутанты, еще не понявшие, в чем дело, ломились в хранилище с камнем. Сверху на голову Лил упали Макс и Кир. «Дэн!» – заорала девушка. Через несколько секунд спрыгнул и сам Дэн, а в мешке на поясе у него болтался артефакт. «Бежим!» Сталкеры бросились по коридору, но перегонки с самим временем, пока прямая железная конструкция не вздумала раздвоиться. «Куда дальше?» Задыхаясь, спросила Лил. «Не знаю», — тяжело выдохнул Дэн. «Карта осталась». «Нет времени на карту». Дыхание Макса было хриплым. «На удачу! Вверх! Какой-то должен идти вверх!» Они рванули по левому коридору изо всех сил. Рвали мышцы на ногах, потому что их догоняла смерть. Лил слышала, как отдаленно шлепали по железу ноги тысяч мутантов, но еще не собиралась сдаваться. Колола уже не просто бог, а все тело. Разламывалась спина, поясница, в глазах плясали черно-фиолетовые огни от боли в левом, правом боку и грудной клетке. Лил сплюнула, но слюна не захотела падать на пол, густая от быстрого бега, и девушка просто вытерла ее рукой. Мышца на ногах, как неумело натянутые гитарные струны, казалось, вот-вот лопнут от перенапряжения. Но Лилу прямо бежала дальше, не сбавляя темпа. Краем глаза она видела, как слева от нее бежит Макс, справа Кир, а Дэн чуть сзади, прикрывая их. Лил молила Бога, чтобы помог им выбраться отсюда и со страхом ждала, когда же пропоет первый выстрел. «По центру!» выкрикнул Макс, когда они увидели еще одну, в этот раз тройную, развилку. Лил Лилстремглав понеслась туда, но услышала брецание когтей гораздо ближе, чем от их преследователей. «Стой!» – закричала она. «Там твари!» Все вместе они развернулись и влетели в правый коридор, который, как им показалось, идет вверх. «Нужно дать им бой, выиграть время!» Голос Кира сипел, дыхание из груди вырывалось со свистом. «Иначе они загонят нас, как дичь!» Лил внезапно стало нехорошо, потому что она поняла, что их действительно загоняют, как дичь, на нижней уровне. Думать о том, что копошиться внизу, ей не хотелось. «Их гораздо больше. Наверху мы сможем найти выход!» Девушка хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Сумасшедший бег продолжился. Лил несколько раз упала, ее подхватили чьи-то руки, и девушка возобновила гонку, потому что не хотела быть обузой. Черт возьми! Да она никогда ею не была. Они миновали еще несколько развилок. Откуда-то потянуло свежим воздухом. «Вентиляция!» – торжествующе воскликнула Лил. «Туда!» Проем был высоко для обычной девушки, поэтому Лил вырвала автомат из рук Дэна, заставив его забраться внутрь. Руки Дэна лихорадочно искали в мешке веревку. «Дэн!» – завопила Лил, когда царапания и шлепания стали невыносимы. «Дэн! Сейчас, сейчас, быстрее!» Из-за поворота выглянул первый мутант. Он был раза в два крупнее обычного человека, покрытый какими-то струпьями поверх сырого мяса. Лил сбила его автоматной очередью, с грохотом отдавшаяся во все концы этажа. Сверху, ударив ее по голове, упала веревка. Лил обвязала себя за талию. «Тяните!» – крикнула она одновременно с криком, размазжив головы еще нескольким тварям. Веревка рванулась вверх, больно врезавшись в пояс. Затем в нее вцепилось три пары рук, и Лил практически влетела в вентиляционный люк. «Куда?» – перевела дыхание Лил. «Этот отросток вроде бы идет вверх», – неуверенно сказал Макс. «Идемте», – устало отозвался Дэн. «Надеюсь, они не полезут за нами в вентиляцию». Надейтесь, пробурчала Лил. «Но люк лучше задраить». Они с Киром захлопнули люк, через который влезли, окинув неприязненным взглядом мутантов, толкавшихся внизу. Вперед! Друг за дружкой сталкеры плелись вверх по вентиляционному коридору. Воздух сгущался, становился спертом. «Кажется, мы выбрали неправильное направление», — начал Макс, но Лил шикнула на него, и он заткнулся. «Как с радиацией?» — спросила Лил. Дэн извлек из-под одежды счетчик Гейгера. «Стоим ЗВ, стабильно!» «Глядите!» — Кир остановился. «Здесь можно выбраться!» «А стоит ли?» — Лил заглянула ему через плечо. За решеткой виднелась просторная комната с огромным механическим устройством, возвышавшимся на платформе посреди комнаты. На потолке комнаты сияло маленькое стеклянное окошко, ведущее на поверхность. Оно было засыпано землей, но сквозь тонкий слой явно пробивались солнечные лучи. «Прикройте меня!» Дэн повозился с решеткой и ловко поймал, прежде чем она с грохотом улетела вниз. Лил взвела автомат. Прислушалась. Тишина. «Будь осторожен!» – отчаянно попросила она у Дэна. «Буду!» – серьезно ответил сталкер, спускаясь вниз. В лабораторию вели две двустворчатые двери с маленькими окошками, с которых Лил не сводила глаз. «Что это за штука?» – шепотом спросил Кир. «Не знаю», – так же тихо ответил Макс. «Не все ли равно?» «Похоже на гигантский микроскоп», – предположил Кир. «Тихо», – шикнула на них Лил. «Я что-то слышу». К двери приближалось шлепание босых ног. «Прячься, Дэн!» – успела прошипеть Лил и пригнулась. Воцарилась мертвая тишина. Затем раздался скрип открываемой двери. Мутант вошел внутрь, закопошился внизу в каких-то остатках, затем скрылся за дверью. Лил перевела дух. «Дэн!» – позвала она, когда шлепание ног стихло. «Я здесь!» Сталкер шагнул в центр комнаты, осматривая странное устройство. «Понятия не имею, что это за хреновина, но, надеюсь, она нас выдержит». «Спускайтесь! Идите вперед!» – кивнула Лил. «Я вас прикрою!» Братья спустились вниз. Дэн уже карабкался вверх по железным перекладинам устройства. Лил нервничала. Ей мерещилось шлепание босых ног по железу и царапание когтей. Она спрыгнула с вентиляционного отверстия на пол, по-прежнему крепко сжимая в руках автомат. Дэн успел забраться наверх и возился с окошком. «Долбани его прикладом хорошенько», — посоветовал Макс. Дэн так и сделал. На сталкеров посыпалась земля вперемешку со осколками стекла. Все отпрыгнули в стороны. «Давайте за мной!» Дэн влез в узкий лаз. Кир и Макс последовали за ним. Лил спрятала автомат и тоже вскарабкалась на непонятное устройство. «Твою мать!» — выругалась она, когда влезла в разбитое окошко. Они оказались не на улице, а в длинной стеклянной оранжерее. «Мы на заднем дворе», — сказал Дэн. «Стекло непробиваемое», — прокомментировал Макс, постучав по нему кулаком. «Нужно искать дверь. Входили же как-то сюда». Лил завертела головой. «Вот она!» — указала она на дальнюю часть теплицы. «Идемте». Земля в оранжерее была потрескавшаяся и сухой, как в пустыне. Сталкеры прошествовали к двери, на счастье оказавшиеся незапертой. «Если выберемся живыми, я станцую на столе ламбаду», — Лил потянула на себя дверь. «Ловлю тебя на слове», — усмехнулся Дэн. Двор был еще пустым, но воздух потяжелел и сгустился. «Кажется, у нас большие проблемы», — тихо сказал Кир. Лил повернулась к нему. Сталкер, не отрываясь, смотрел на небо. Девушка тоже подняла голову, и внутри у нее будто что-то оборвалось. Она не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Небо темнело и наливалось кроваво-багряными тучами с катастрофической скоростью. «Мы не успеем», — пробормотал Макс. «Бежать, мать вашу, быстрее!» Дэн толкнул их в спину и рванулся вперед к воротам, через которые они пришли. Лил очнулась и бросилась вслед за ним. У них было несколько минут, не больше. В сравнении с тем, что им сейчас нужно было пережить, мутанты казались детской забавой. Зона опять сокращалась, готовясь произвести выброс. Это огромная доза радиации, бьющая из-под земли. Льющиеся с небес и рождающиеся из воздуха, выброс всегда сопровождался таким небом. Небо билось в конвульсиях, сокращаясь и разжимаясь, как огромный мутант-червь. Хлынул дождь. Лил вскрикнула, но капли оказались нормальными, некислотными. Воздух стал горячим. Она бежала, бежала вперёд с сумасшедшей скоростью, пытаясь обогнать саму смерть. Дождь хлестал сплошным потоком, стеной преграждал дорогу, но сталкеры рвались сквозь этот ливень, пытаясь спасти свои жизни. Раздался громкий звук, будто тяжелый вздох. Небо несколько раз поменяло цвет от грязно-коричневого до кровавого. Лил бежала из последних сил, не чувствуя под собой ног, не чувствуя даже собственного пульса. Она споткнулась, в лицо полетели комья земли и грязи, но продолжила сумасшедший бег. Тело сплошь покрылось холодным потом, смешавшимся с дождем. Безумный ветер бросал в лицо обрывки земли и пыль. В голове билась одна единственная мысль «Только бы успеть, только бы добраться до вышки серого». Она боялась услышать тот звук, которым всегда сопровождался выброс. Вдали показалась вышка. «Быстрее!» — закричал Дэн. Но Лил не могла быстрее. Дойти бы живой мне. Лил неожиданно увидела, как быстро приближается земля, а секунду спустя лицом проехалась по камням. Макс и Кир подхватили ее под руки, задавая темп. Раздался тихий, тонкий, все нарастающий свист. «Вперед!» – заорал Макс. От вышки их отделяла пара сотни метров, когда небо свернулось и развернулось в последний раз перед выбросом, изрыгнув из себя ледяные струи дождя. Свист все нарастал. Лил уже видела распахнутую дверь в самом низу вышки, возле которой маячил серый с автоматом. Он что-то кричал им, но рот был раскрыт в беззвучном крике. Свист достиг своей высшей точки, когда сталкеры ввалились внутрь, сбив с ног Серого, и захлопнули за собой дверь. Затем наступила тишина. «Вы сумасшедшие!» – заорал Серый, вскакивая с ног. Его блестящая бритая лысина, вокруг которой обвивалась татуировка в виде змеи, чья распахнутая пасть покоилась между лопаток сталкера, «Была покрыта потом. Это был последний раз, когда я рискнул своей шкурой ради вас». «Спасибо тебе», — серьезно сказал Дэн, подходя к Серому. Лил не могла поверить, что они успели. Расстояние в три километра они покрыли за пять минут. Это было просто невероятно. В вышке Серого им ничего не грозило. Этот пройдоха занял очень удобное место. Вышка была защищена как от радиации... и «Так от всего остального. Выбросов здесь можно было не бояться». «Мы живы!» – простонал Макс, все еще валяясь на полу. «Мы живы!» «Если бы не я, дурья башка!» – заворчал Серый. Лил поднялась с пола. На нее тяжелым грузом навалилась усталость, и она упала бы снова, не поддержи ее, Дэн. «Ребята!» – лила ощупала лодыжку. Надеюсь я не сломала ногу, просто вывих, черт, из-за меня вы чуть не погибли. Мы бежали достаточно быстро лил. Она попыталась встать и поморщилась, наступая на ногу. «Нормально, жить буду. Есть хотите, — спросил серый, почесывая свою татуированную лысину. Дэн достал часы. У нас не так много времени. Куда-то торопитесь? Дед будет ждать в припяти. А что вы в зоне то забыли? «Мало вам леса до да городов?» «Дед на карте отметил», — передохнув, ответил Кир. «Да дед много что отмечает, он торгаш, ему это выгодно. Только вы вот не головами думаете, а задницами, раз так решили шкурами своими рискнуть за какой-то долбаный хабар. А тут ты не угадал». Дэн с довольной улыбкой снял с пояса мешок, в который засунул артефакт и вынул его на белый свет. Бриллиант засиял миллионами граней, переливаясь всеми цветами радуги в скудном освещении комнаты. «Вот ведь», — восхитился Серый, — «я бы такой трофей деду не стал отдавать», — Дэн пожал плечами. «Может, и мы не станем. Все равно придется переждать выброс», — пожал плечами Серый. «Раньше, чем через час, зона не успокоится. Час мы можем себе позволить», — согласился Дэн. «Лил, да и мы тоже просто валимся с ног от усталости». «Я не устала!» — вскинулась Лил. «Устала!» — с нажимом повторил Дэн. «Нам всем нужно передохнуть, а тебе еще и ногу забинтовать. Нам все равно торчать здесь. Слышала, Серова?» — вмешался Макс. «Слышала!» — проворчала Лил. «В таком случае приглашаю вас в свои скромные апартаменты. Жрать-то небось хотите, а? Припасы дедовы кончились?» Серый хрипло засмеялся и почесал бритую лысину. «Идите за мной!» Сталкеры дружной толпой пошли вслед за Серым. У него была чуть ли не самая большая группа во всей зоне. Многие мечтали попасть в ряды Серого, потому что знали, добычу у них делят справедливо. Амуниция достойная, жратва не переводится. Правда, все это было обильно сдобрено железной дисциплиной. Но по-другому добиться такого порядка было невозможно. На зоне никто не оказывается случайно. Вот и Серый, потерявший во время войны жену и детей, отчаянно искал способа воссоединиться с ними. Да все не выходило. Он не был настолько слабодушен, чтобы покончить с собой или просто плыть по течению. Он не отсиживался на вышке. В каждую вылазку он вел своих людей сам и Лил его за это очень уважало. С таким опытом и профессионализмом его могла победить только огромная толпа мутантов, но Серый не был безрассуден. «Вы как раз к обеду», — хохотнул Серый. «Специально время вылазки подгадывали?» «Нет», — кисло улыбнулся Дэн, — «так вышло». «Вы хрена на восьмой километр поперлись?» — пожурил их Серый. «Там был ценный хабар», — упрямо повторил Дэн. «Хабар хабаром, а ценнее жизни-то ничего нет». Серый вывел их в самый большой зал вышки, оборудованный под что-то вроде столовой и общей комнаты. Накурино там было прилично. Лил закашлялась. Ее сердце все еще сумасшедше билось после долгого бега. Дышала она с трудом. Во рту стоял привкус тягучей слюны. «Ты чего такая запыханная?» К Лил подошел один из людей Серого. «Смельчак, однако» но посмотрел на то, что она стоит в компании трёх мужчин. «Кто тебя так умотал?» Лил смерила смельчака презрительным взглядом. Дэн, зная взрывной характер подруги, опередил её. «Иди-ка ты подальше куда? Не видишь она с нами?» Смельчак, поворчав, удалился. В принципе, Лил ему даже сочувствовала. Девушек на зоне можно было по пальцам пересчитать, а сговорчивых было и того меньше. «Приревновал, что ли?» — усмехнулась Лил. «Еще чего!» — буркнул Дэн. «Ох, и напьюсь я!» — сладко протянул Макс, прикрывая глаза от удовольствия. «Говорят, у Серого запаса беленькой побольше, чем жратвы и оружия». «Но надо же как-то народ агитировать!» — хмыкнул Кир. «Вы-то ко мне не надумали еще перейти?» Серый появился неожиданно, и люди, до того без дела сидевшие кто где... Начали спешно сдвигать столы. «Сейчас пир начнется». «А в честь чего?» заинтересовалась Лил. «Видишь вон того?» Серый ткнул пальцем в одного из сталкеров. Лил заметила, что внимание тому доставалось изрядно. Шуточки, подколы, дружеские тычки. «У него что, день рождения?» Серый расхохотался. «Скажешь тоже день рождения?» «Домой он едет! Все! Отвоевал свое!» «Домой?» — не поверила Лил. «Ни разу не слышала, чтоб кто-то просто так вот взял и уехал домой. Но как-то же люди попадают сюда. Назад можно той же дорогой. Ты сама-то никогда не думала свалить?» «Пойти назад той же дорогой Лил не могла. Не в детский же дом назад. Не возьмут». Дэн ободряюще приобнял ее за плечи. «Наш дом здесь. Куда еще идти-то?» «А и то верно», — ухмыльнулся Серый. «Двум смертям, как говорится». «А давайте бухать!» – радостно воскликнул Кир. «Я уже и не помню, когда последний раз пил. Дед за алкоголь такие цены заворачивает, мама дорогая. А самогонный аппарат как-то не получилось собрать». «Ты мне напомни, я тебе свой подарю», – щедро заявил Серый. «Ага, подарит он», – скептически возразил Дэн. «Ты мне взглянуть-то на него одним глазком не разрешал никогда. А тут подарить решил. А может, я тоже завязать решил». Серый хитро прищурился. Его правая рука задумчиво тёрла лысину. «Быть того не может», — не поверил Дэн. «А вышку кому?» «Да вот тебе думал передарить», — широко улыбнулся Серый и ткнул Дэна в бок. Оба расхохотались. «Плохая шутка», — нахмурилась Лил. «Она уже давно на вышку глаз положила», — хмыкнул Кир. «Если б не Дэн, давно бы уже свинтила сюда». «Не говори глупостей», – покраснела Лил и пошла двигать столы. В центре зала было весело. Столы были сдвинуты, краснощекая толстоватая девка таскала на подносе жестяные миски с едой. Пахло так вкусно, что у Лил живот свело от голода. Она, недолго думая, втиснулась на свободное место на скамейке и придвинула к себе миску. «Приятного аппетита!» – раздался бархатный мужской баритон. Лил подняла глаза. Сесть ее угораздило прямо напротив виновника торжества. «Спасибо», – пробормотала Лил с набитым ртом. «А ты, говорят, покидаешь зону?» «Покидаю», – согласился сталкер. Взгляд у него был уже изрядно окосевший. Видимо, праздновать он начал гораздо раньше остальных. «Дамы и господа», – к столам подошел Серый. Из дам были только Лил и краснощекая повариха. Лил смутно подозревала, что в повариху здесь был влюблен каждый первый. «А что, целая одна девушка на вышку. Роскошь!» «Леха, наконец, женится!» «Все мы знаем, что он приехал сюда деньжат подкопить на свадьбу. Не самый лучший способ, как думаете?» Серый расхохотался собственной шутки. И, видимо, его жёнушка будущая решила забрать муженька, чтоб был у этой истории хороший конец. В душу Лил закралось смутное подозрение, что Серый тоже уже где-то навернул стаканчик. Говорил он нескладно и всякую ерунду. А посему поздравить можем Лёху не только с женитьбой неотвратимой, но и с прибавлением в семействе. «Лёха, желаем, чтобы у твоих будущих детей...» «Было ровно столько рук и ног, сколько надо для жизни!» Все захохотали, а Лил впала в бешенство. Правда, никто этого не заметил. Шутка Серого пришлась по вкусу всем, кроме неё. «Не кипятись, Лил!» – донесся до нее успокаивающий голос Дена. Он сел рядом и положил руку ей на плечо. «Он же не со зла так шутит!» «Итак», – заключил Серый, – «повод есть, бухло есть, на зоне тоже жизнь!» «Так что давайте просто жить и бухать», — добавил до ушей улыбавшийся Кир.